Глава 6. «Я устал от ее постоянных истерик, понимаешь? Сколько можно, в конце концов? Живу, как на пороховой бочке, неизвестно, когда рванет». Серега сидел на кухне у Жанны и рассказывал ей о своей жизни. Многое в его судьбе изменилось за последнее время. Однако неизменным оставалось тихое, внимательное участие его первые супруги к нему и его проблемам. Жанна участливо слушала, кивала, подливала еще чая, поддакивала. Серега в последнее время приходил к ней часто, и они подолгу сидели вдвоем на кухне и просто разговаривали обо всем. Жанна рассказывала об успехах дочери, своих неурядицах на работе, о мужчине, к которому она неравнодушна. Серега жаловался на жизнь в целом и женщин в его судьбе в частности. Жанна знала и про предстоящий развод с Любой, и про поспешный отъезд матери со скандалом. Сказала мне, чтобы я не был дураком и квартиру на Любку не переписывал. Но я и не выдержал. И о выкрутасах Алены. «Ты понимаешь, она изменилась, Жан. Она раньше не была такой расчетливой» жадной до всего. То есть она всегда любила красиво и модно одеться, прикупить дорогой косметики, но сейчас стала одержимая просто «дай, купи, принеси». Больше я от нее ничего не слышу. И знаешь, что меня сильнее всего пугает? Она теперь не зовет меня папой. А как она отнеслась к тому, что вы с Эвой скоро поженитесь? Да никак. Мне кажется, ей на это глубоко пофиг. Пожала плечами, сказала «ладно», а потом говорит, что ей нужно купить новое платье. Ну и дай денег, конечно. «А Эва? Она готова делить тебя с дочерями?» — спросила Жанна у растерянного Серёги. «Не знаю». Серёга нахмурился и тяжело вздохнул. «Сама понимаешь, у неё настроение переменчивое». Вроде сама готовилась к церемонии, выбирала ресторан, а потом я на нее не так посмотрел, не то сказал. Да это ерунда, отойдёт через пару дней. В первый раз, что ли?» «Ну да», — покачала головой Жан. «Отойдёт, куда денется. Ей повезло с таким всепрощающим мужчиной. Хотя иногда мне тоже кажется, что ты...» «Зависимо от этих её эмоциональных качелей. Значит, они обслуживают какие-то твои потребности». «Вот только какие?» «Ты намекаешь, что у нас с ней нездоровые отношения?» — нахмурился Серёга. «Не знаю, Серёж, тебе виднее», — нашлась Жанна. «Слушай, чего сказать-то хотела?» «Ленка в Италию собирается на стажировку». «Не подкинешь немного деньжат, чтобы она там первое время не нуждалась?» «Да, конечно». Серёга рассеянно похлопал себя по карманам и вытащил мобильный. «Переведу, сколько скажешь. Как она вообще?» Выйдя из дома Жанны на заснеженную, стремительно темнеющую улицу, Серёга вместо того, чтобы мчать в цветочный магазин, сел в машину, и, обняв руками руль, крепко призадумался. На улице уже чувствовалось приближение Нового года. Витрины магазинов украсились разноцветными гирляндами. У дома Жанны ребятня устроила катание с горки. Чуть поодаль ветер гонял по переулку пустой пакет. «А ведь я тоже похож на этот пакет», — подумал вдруг с болью Серега. Пустой, ненужный, ничем не наполненный пакет, которым все с удовольствием пользовались, пока он был полным. По сути, Люба — единственная, кто приняла бы меня любым, даже без денег. И что, если Жанна права насчет Эвелины? Что, если это простая зависимость, от которой можно легко избавиться? и навсегда перевернуть мучительную, болезненную страницу своей жизни. Серёга решительно вытащил мобильный телефон и набрал в поисковике знакомую фамилию. Эвелина Убийконь, гештальт-терапевт. Конечно, их первую встречу не назовёшь самой приятной. Но вдруг она уже забыла об этом инциденте. Добрый вечер, Эвелина. Хотел бы записаться на личную консультацию в ближайшее время. Какого рода проблема? Да так, с первого раза и не объяснишь. В день выписки мамы я с Айгаком носилась по курсу «Дом, работа, магазин, дом». Наготовила салатов, и испекла огромный курник. С горячим очень выручили подготовленные пельмени и манты. Аркаша накануне привез маме специальную кровать с поднимающимся изголовьем и кресло-качалку. Конечно, маме рекомендует больше двигаться после операции, но так хочется сделать ее жизнь комфортной. Среди множества дел – уроки с Настей, вздорные старушки на работе, готовка с уборкой, поиск подарка на день рождения Софы, закупка новогодней ерунды – я совсем перестала думать о предстоящем разводе. Жаль, что Новый год я еще встречу в статусе замужней дамы. Так хочется уже избавиться от этих оков. Вам, конечно, очень интересно, почему я еще замужем. Не смейте слишком громко, но мой дрожайший супруг проигнорировал заседание суда и не явился к назначенному времени». Ну, а я получила длинное сообщение о том, какой он был идиот. И вообще, давай, Люба, начнем все сначала. Только ты и я. Давай, милый, давай начнем. Ты начнешь строить свою жизнь, а я свою. И, надеюсь, наши пути будут пересекаться как можно реже. Если честно, очень раздражена таким поведением Сереги. Я сейчас как никогда уверена в себе, И знаю, чего хочу. Но чем больше я хочу получить этот чертов развод, тем больше сопротивляется Серега. Может, он у меня мазохист, который счастлив от того, что с ним обращаются плохо. Не знаю. Только вот из-за его безответственного поведения суд дал нам дополнительное время на примирение, которое мне уже и даром не нужно, потому что стоит мне его простить, как я снова окажусь втянутой в эту вечную карусель. Я, ты и моя любовница. А я туда больше не хочу. Пусть сами вертятся вдвоем. Хотя им, наверное, без третьего лишнего будет скучновато. Но ничего, переживут. Больше всего в этой ситуации, конечно, страдают дети. Настена каждый день спрашивает, когда мы помиримся с папой. «Алена хорохорится перед отцом, а сама втайне надеется на наше воссоединение, но она уже большая девочка. Я уверена, что через пару лет она меня поймет». «И так хочется, Господи, чтобы жизнь моих дочерей сложилась куда более счастлива, чем моя». Я уже в нетерпении поглядывала на часы, когда вдруг внезапно раздался звонок в дверь. Так требовательно обычно звонит только Аркаша. Ну, наконец-то, у меня уже все давно готово. «Привет!» Я удивленно выглянула на лестничную клетку. «А ты чего один? Где мама?» «Люб, ты только не волнуйся!» Аркаша устало прислонился спиной к стене. «Мама сюда больше не приедет. Она замуж выходит». «Чего?» — глупо спросила я. «Это ты шутишь так, да?» «Успокойся, успокойся», — говорю. «Она взрослый человек и имеет право распоряжаться своей жизнью так, как считает нужным». Аркаша уверенно вёл машину. «Я на заднем сиденье пыталась прийти в себя после шокирующих новостей» и обеими руками придерживала многочисленные горячие свертки и кульки с едой. В гости же не принято ходить с пустыми руками. «Я ей сейчас все оставшиеся волосы повыдергаю изо всех мест», — грозилась я. Совсем с ума сбрендила старушка. Едет из больницы не к родным детям, а к какому-то чужому малознакомому старичку, которого вообще не знает который вообще может оказаться проходимцем, альфонсом, бессовестным вором или еще чего похуже. Да она спятила!» «Успокойся», — сказал Аркаша с тревогой, поглядывая на меня в зеркало. «Я думаю, в этом возрасте на первый план выходят совсем другие вещи, и потом, может, он человек хороший. Вот сейчас и узнаем, какой хороший закивала я со злобой, как чайник, который забыли снять с огня. Сейчас я ему устрою допрос с пристрастием. А ее... ее одену и вместе с костылем вытолкаю домой. Из чего придумала? В любовь играть на старости лет. Люб, ты там поаккуратнее. Все же родственник будущий. Родственник! Это мы еще посмотрим! Мы с Аркашей просидели в гостях два часа. Вышли притихшие, успокоенные и одни. Алексей Иванович, так звали избранника мамы, оказался очень интеллигентным пожилым мужчиной. Накормил нас пирогами собственного приготовления. Очень положительно отзываясь при этом о моей выпечке, напоил чаем. Рассказал, что после смерти жены Жил много лет вдовцом. Дети, два сына, приезжали редко, так как оба живут в Москве и работают там же. Много лет мечтал познакомиться с тихой и милой, одинокой женщиной. Но как-то не складывалось. Пока по счастливой случайности не попал в больницу, со смехом закончил он. Маме уже была оборудована в квартире отдельная удобная комната. На тумбочке стояла вазочка с фруктами, лежали журналы и книги. Кровать была застелена новеньким красным покрывалом. «А я вот тут и стенку купил шведскую», — волнуясь, сказал Алексей Иванович. «Будем упражнения делать понемногу, укреплять позвоночник. Правда, лапушка моя!» «Вот это лапушка моя!» и добила меня окончательно, смирив навсегда с присутствием Алексея Ивановича в жизни мамы. От отца мама, насколько мне известно, никогда не слышала таких слов. Она выглядела такой счастливой, такой умиротворённой, и мне ужасно не хотелось огорчать её расспросами. Она начала разговор сама. Дождавшись случая, когда Аркадий с Алексеем Ивановичем стали устанавливать шведскую стенку, она тихо взяла меня за руку. «Любочка, я знаю, ты сердишься на меня», сказала она, вытирая набегающие слезы. «Не нужно. Алексей Иванович хороший человек. Очень спокойный, мирный. Мне с ним хорошо, поверь мне». «Мам, а как же вы будете жить?» Вы расписываться будете? А если его сыновья будут против? И ты же его совсем не знаешь. Может, ему бесплатная домохозяйка нужна? Они же... Ты же...» Рискнула я высказать свои опасения. «Люба, он просто одинокий человек. Такой же, как и я», — ответила мама. «Да, у меня есть вы, но у вас у всех свои жизни». Но неужели я не заслуживаю немного счастья, а? Сколько той жизни у нас осталось-то? Я сглотнула в горле плотный ком. На глаза наворачивались слезы. И противиться им было уже трудно. «Люба, у него есть приходящая домработница», — добавила мама тихо. «Еще, может быть, это и не любовь. Но дружба и чувство своей нужности наверняка. Наверное, я никогда не пойму тебя, мамочка. Но какое это имеет значение, если ты счастлива? Ты ведь счастлива, правда?